Глава десятая. Дарсир взлом бессилий ударил рукой по столу. Поморщился, потер ушибленную кисть. Вот ведь досада. Заклинание поиска опять и никого не нашло. Закрыл глаза и откинулся на спинку стула, растеребил челку. Тяжело вздохнул. Хлопнула дверь кабинета. Как обычно, без стука вошел пилар. Стревогой тревогой взглянул на брата. «Опять искал. И опять ничего?» Сочувственно поинтересовался он. «Да». Дар потёр глаза пальцами. «Я с ума сойду». «Что хотел спросить?» Вкратчиво начал Пилар, прихватил рукой карандаш на столе и завертел его в руках. «К нашему обмену всё готово. Возражений ни у кого нет». Я в Хломе освоился, ты в Тмаре тоже бывал. Когда завершим? Все официально? Не знаю. Пожал плечами Дарсир. Давай в начале осени. И с тварями, надеюсь, к тому времени разберемся и с Полем. А то как-то совестно оставлять тебе незавершенные дела. И Элла может вернуться. Я бы подождал ее здесь. «Так ты медляшь из-за Эллы!» Пилар наклонился к брату и посмотрел ему в глаза. «Должен тебя разочаровать. Если она не вернулась за эти три недели, то вряд ли появится снова. Ураган был сильный. Вполне возможно, ее в живых-то нет». Дар покачал головой. «Я бы знал. Да и последний советчик бы нашелся. Ты же знаешь». Он всегда откликается. И компаса своего я не вижу. Не могу понять, что случилось. «Я отправлю ее к тебе, если она появится в хломе», — ухмыльнулся Пилар. «В начале осени», — отрезал Дарсир. «Я должен разобраться с угрозами. Ты же мне город без монстров отдаешь, и я не должен навешивать на тебя лишнее». Ты не хуже меня знаешь. В Тмаре будет жарко ближе к зиме. Тебе надо успеть принять дела, — нахмурился брат. Я все успею, — заверил Дар. В конце концов, кто из нас страж Тмара, ты или я? — Пойдем обедать, братец, — вздохнул Пилар, смирившись с тем, что не добьется своего. Дарсир Молча поднялся, вышел из-за стола, и маги направились в столовую. «Не пойму, что с тобой происходит», — воззвал к его разуму Пилар, приближаясь к карочному входу в столовую. «Не дело страдать из-за женщины дольше, чем ты был с ней, а уж перекраивать из-за нее свои планы...» «Никто не страдает», — возразил Дар. Она просто не успела надоесть. К тому же ты забываешь о нашем назначении. Мы защитники существ без магии от тех, кто обладает силой. Мы обязаны помогать слабым, когда они сталкиваются с враждебно настроенным волшебством. А еще нам следует делиться магией на благо общества. «Какую патетическую чушь ты сейчас плетешь, братец?» Будто напился до нити силы в глазах. Дарсир нахмурился и покачал головой. Эли явно нужна помощь. Мак вздохнул. Понять бы какая. Да уж, ухмыльнулся Пилар, пропуская брата в дверях вперед. Нет на свете беспомощнее существа, чем столетняя демоница с кучей амулетов и кристаллов силы на шее. Она уже и думать о нас забыла. Небось, или гостит у отца, или борется с очередными призраками прошлого. «Как ты сказал?» Дар остановился и посмотрел на собеседника. Взъерошил челку. Улыбнулся. «Конечно! Почему я сам не понял? Она в чаще одаряющих птиц!» Пилар грубо схватил Дара за плечо и впился в него взглядом. «Надеюсь, тебе хватит ума не соваться туда из-за женщины, которую ты и поиметь-то толком не успел? Кому станет лучше, если ты погибнешь из-за юбки?» Дарсир покачал головой и осторожно убрал руку Пилара. «Ты, видимо, не в духе сегодня, братец». Шумно вздохнул и потер подбородок. Я пойду туда не из-за женщины, что еще не успел распробовать, а из-за живого существа, которое предал, отдал врагам вместо того, чтобы придумать устраивающее всех решение. Да юбка поклонничества, и я еще не дошел. А ты с возрастом растерял былой задор и храбрость. Грош цена тому магу который боится встреч с новыми сущностями. «Я просто разумен», — нахмурился Пилар. «Поход в чащу одаряющих птиц — верная смерть. Без всякой причины и подготовки там делать нечего». «Ты прав», — подытожил собеседник. «Причина у меня веская, а подготовкой займусь прямо сейчас. Только перекушу. Дар развернулся и, пройдя несколько шагов, уселся за накрытый стол. Пилар последовал за ним, еле молча, каждый поглощенный своими мыслями. У них частенько случались подобные споры. Осторожный Пилар ворчал на Дарсира и обвинял того в безрассудстве, но после остывал и почти всегда помогал брату. Они оба знали, чем закончится перепалка, и каждый старался найти правильные слова для решающего разговора. «Я пойду один», — нарушил молчание Дар. «Если через пару дней не вернусь, приходи, выручай своего брата-балбеса». «Ладно», — Пилар отвлекся от еды, «но тебе надо хорошенько подготовиться». Другой разговор улыбнулся собеседник. «Закончим с обедом и за дело!» Всякому пожелавшему отправиться без приглашения в чащу одаряющих птиц следовало заранее распроститься с жизнью и в то же время сохранить все самые светлые думы о ней. Птицы не знали пощады ни к смертным, ни к вечным, нарушавшим их покой – Но если по странному совпадению случалось так, что они не трогали добычу, мысли приходились как нельзя кстати, потому что чаще отпускало только тех, кто действительно хотел вернуться, тех, у кого были прочные связи с реальностью. Дар догадывался, что Эллу птицам забросил последний советчик, не уловив за ней связей с прошлым и сильных привязанностей в настоящем. Когда-то давно тель -Кирин создал этот амулет из камня, что нашел у себя в кармане после убийства одаряющей птицы. И ученики великого мага поговаривали, что в последнем советчике заключена душа жертвы. Неудивительно, что, выполнив обязательства, амулет передал игрушку своим живым собратьям. Похоже, он так и не утратил связи с пернатами. А чародейка оказалась подходящим подарком. Других разумных объяснений ее исчезновению у Дарсира не нашлось. И Мак очень хотел, чтобы именно эта теория оказалась верной. Страшный враг куда лучше, чем неизвестность. После еды братья подготовили несколько кристаллов с маскирующими от птиц заклинаниями и сварили для Эллы зелье, пробуждающее воспоминания и обостряющее чувство. Осталось только одно — получить приглашение в чащу. Без него даже пытаться проникнуть туда не стоило. Маги задумались. Ни одна книга не предлагала легкого пути. Чаща принадлежала миру мертвых и миру живых одновременно. И многие предлагали или погрузиться в сон, или вовсе загнать себя в предсмертное состояние. Но ни то, ни другое Дарсира не устраивало. Он долго раздумывал, пока не вспомнил о покоренном давно демоне, хранителе тьмы. Тот клялся, что у перекрестка миров Дара ожидает выкуп за оставленную ему хранителю жизнь, по легенде, Тот самый перекресток располагался в центре чаще одаряющих птиц. Дарсир закрыл глаза и, пропев заклинание, призвал своего поверженного врага. Хранитель тьмы не заставил себя ждать. Сразу после нужных слов кабинет затянуло гарью, стало трудно дышать, а в углу возникло изломанное в нескольких местах обгоревшее дерево, с круглыми светящимися провалами на верхушке ствола вместо глаз. Дарсир мысленно поежился. Все-таки, как-никак, демон-хранитель перекрестка миров, пусть и побежденный. «Ты хотел видеть меня, милосердный воин!» Будто прошуршал невидимый листвой гость. «Позови меня за выкупом!» — приказал Дар. Ветви скрипнули, как от сильного ветра, и листва зашуршало снова. «Приходи за положенным! Птицы пропустят тебя!» Дарсир приблизился к гостю вплотную, закрыл глаза и сказал в полголоса. «Веди, побежденный!» Вокруг заплясал вихрь из горячего пепла и сухих листьев. Пространство подхватило дара на свои плечи и понесло демон знает куда. Элла потеряла счет дням. Солнце на небе сменяло луну. Луна — солнце. А чародейка плутала по лесу в поисках выхода. Она давно поняла, что ходит кругами, давно выучила каждый кустик, и тем страшнее становилась, от мысли, что придется остаться здесь навсегда. Животных в лесу не обитало, но деревья казались настоящими, и Элла изо всех сил старалась понять, где находится. Увы, зеленые великаны не желали отвечать даже самым действенным заклинанием. Элла понемногу сходила с ума. Она голодала и мучилась от жажды, пока не поняла, что может обратиться к силе и создать еду. Чтобы не страдать ночами от холода, она облюбовала полянку, сделала там костровище из найденных камней и выложила лежанку под ветвями густой ели неподалеку. Раз за разом, день за днем, она мечтала найти место своей стоянки, но лес с упорством закостенелого изувера подсовывал ей одно и то же. И каждый вечер, согревая руки у костра, Элла с прискорбием отмечала, что еще один день прошел зря. На ветви ели уже опустились сумерки, в воздухе повисла вечерняя прохлада, когда Элла оказалась в нескольких шагах от своего пристанища в этот раз. Сердце ухнуло в пятки и замерло, отказываясь биться. Чародейка глубоко вздохнула и заставила себя двигаться вперед, Кажется, настал час, когда она выяснит, наконец, кто держит ее в столь причудливом плену. На поляне горел костер, и какой-то мужчина помешивал подвешенное над огнем варево в котелке. Элла зашептала защитное заклинание. Незваный гость обернулся на звук шагов, и в отблесках пламени чародейка отчетливо различила лицо Дарсира. Сердце запрыгало, как бешеная белка. Элла еле сдержалась, чтобы не кинуться бывшему на шею. «Это действительно ты или морок, наведенный владельцем жуткого места?» Нахмурилась она, хотя уже знала ответ. Дар стоял в шаге от нее и улыбался. Элла ощущала его тепло. Втягивала носом причудливую смесь ароматов можжевельника, лимона и сандала. Закрыла глаза. Как же хотелось обнять его и разрыдаться у него на плече. Реветь и знать, все неприятности позади. Вдвоем с Даром они обязательно придумают выход. Он взъерошил челку и резко привлек Элу к себе. «Иди сюда, солнышко мое!» Прошептал он, сжимая ее в объятиях и целуя макушку. «Чуть с ума не сошел, пока понял, где ты». Элла уткнулась носом ему в грудь и задержала дыхание. «Не хотелось, чтобы он вспомнил о клятве Мити. Пусть хотя бы здесь он немного побудет только ее, Эллы, мужчиной. «Это неправильно и подло, но если чуть-чуть, то, наверное, позволительно». Тем более они не делают ничего предосудительного. «Я знаю, где выход!» Не выпуская из объятий, проговорил Дар над самым ухом Эллы. «Завтра попробуем уйти отсюда. Только надо подготовиться». «Что это за место?» Чародейка нашла в себе силы оторваться от его груди. Одним движением Дар снова прислонил ее к себе, Запустил пятерню в спутанные рыжие волосы и опять поцеловал макушку. «Мы в чаще одаряющих птиц!» «Да уж!» — невесело заметила Элла, а потом ее осенило. Она нахмурилась и отстранилась от мужчины. «Ты верно шутишь? Я тут демон знает сколько, но так и не встретила ни одной!» «Да и ты вряд ли бы пришел за мной в такое опасное место». Дар пропустил ее укол мимо ушей, только снова привлек к себе и обнял, прижимая голову чародейки к своей груди. «Увидишь завтра двух. Они охраняют выход». Вздохнул. «Будут заглядывать в мысли и задавать вопросы. Выпустят, только если ты точно знаешь, зачем тебе обратно» а я пришел не сам. Меня пригласили. «Дай гадаю. Элла подняла голову и посмотрела на мага. «Ты потребовал выкуп у хранителя тьмы? Расскажи, что же у него за сокровище такое?» «Непременно!» Улыбнулся Дар и выпустил собеседницу из объятий. «Но для начала надо поесть!» Элла кивнула и уселась на бревно около костра. Дар разлил похлебку поневесть откуда взявшимся миском и вручил ей ложку. Уселся на бревне напротив. Помешал ложкой варева, зачерпнул и, с сомнением глядя на содержимое, пояснил. «Ничего особенного там нет. Так, гриф или бумага?» Он поклялся, что они знают ответы на все вопросы, но поделятся только двумя. Дальше надо будет передать их другому. Пользоваться могут все, просто те, у кого нет силы, смогут задать второй вопрос лишь через несколько лет после первого. Он решился и запустил ложку в рот. Проглотил и довольно закивал. «Попробуй, не бойся». Получилась настоящая вкуснятина. Элла вгляделась в жидкость в миске. В отблесках костра она напоминала грибную похлебку. «Что это дар?» — поинтересовалась она, копаясь в миске ложкой. «Не похоже на обычный ужин». Он улыбнулся и тепло посмотрел ей в глаза. Отвар из грибов памяти и немного раскрепощающего зелья. Спокойно пояснил он. «Надо, чтобы этой ночью ты нашла то, ради чего тебя стоит выпустить отсюда. Ты не видишь птиц, а они наблюдают за тобой, питаются твоим отчаянием и грустью, но если тебе будет зачем возвращаться, лес не сможет тебя удержать. Похлебка поможет вспомнить неотданные долги, незавершенные дела, старую любовь, которую хочется вернуть или что-то в этом роде. Ешь! Не бойся, я буду рядом. Как я оказалась здесь?» Элла зачерпнула варево ложкой и засунула ее в рот. «Последний советчик отправил, когда понял, что ты не сможешь выбраться». Вздохнул Дарсир. «Вот дела», — повела плечами Элла, «а я грешила на другой амулет. Что ж...» «Знакомый противник лучше неизвестного, верно?» «Верно!» — кивнул собеседник, улыбнулся и подмигнул. «Знаешь, почему эти птицы называются одаряющими?» «Нет!» — покачала головой чародейка и запустила в рот еще одну ложку похлебки. «В книгах написано, они даруют счастье в любви и исполнение заветных желаний». Дар погрузил ложку в жижу в миске. Тем, кто выживет после их атаки, естественно. Пожал плечами. Мертвым-то все это без надобности. «Да», — ухмыльнулась Элла, — «мертвым много не надо». «Вот именно», — подтвердил мужчина. «Поэтому подумай хорошенько, что ты хочешь в этом мире». Перешел на полушепот. «Пока жива». Чародейка ухмыльнулась и уставилась в миску. «То, что я желаю больше всего, я могу получить здесь. Мне не нужно много». Отправила в рот последнюю ложку похлебки. «Да и недоделанных дел у меня нет». Вздохнула. Поставила миску на пенек рядом с костром. Суржа, скорее всего, убил черный ураган. Дальше Силатр справится один. Власти я не хочу. Что еще? Ученики. Может, хочешь сделать великого мага из какого-нибудь юноши? Дарсир тоже доел жижу и отставил миску. Нет, — покачала головой. Был один толковый, но умер от старости лет десять назад. Великого мага из него не вышло. «Видать, никудышный я учитель». «Долги?» — с надеждой спросил Мак. «Какие?» — улыбнулась Элла. Потом нахмурилась и прикусила губу. «Есть все-таки. Во-первых, у меня долг перед Алым Пятном. Я должна чем-то заплатить ему за помощь. А во-вторых, перед стражем Тмара». Дар пристально взглянул на собеседницу. «А ему ты что задолжала?» «Его душе», — поправила чародейка. «Немного любви». Мак удивленно приподнял бровь, и Элла поспешила пояснить. «Когда-то я была близка с одним из стражей, но он погиб. Его убил яд призрачных кошек». Дух Тмара сказал мне, что у стража душа героя, а они частенько перевоплощаются. Пообещал, что я встречу эту душу снова, когда наступит время свершений и смогу отдать все желаемое. Вот только не уверена, что текущее воплощение имеет нужную душу. Элла вздохнула и пожала плечами. Пилар милый но быть с ним от чего то не хочется. Да и он взаимностью не отвечает, если бы мы были предназначены друг другу, это стало бы понятно сразу. Мак проглотил застрявший в горле ком, взъерошил челку, прогоняя желание поведать Элли, что страж Тмара вовсе не пилар. Сказать ей правду значило угодить в расставленные судьбой сети, а в его планы жизнь с одной единственной женщиной не входила. Хотелось свободы, разнообразия и бесконечного потока новых лиц и тел. То, что сейчас от одной мысли о Белли закипала кровь, он считал досадным недоразумением, которое рано или поздно пройдет. И что потом делать с ней, с вечной женщиной? Тем более, если она уверена, что предназначена ему судьбой. Надо молчать. Одно дело — легкая интрижка, и совсем другое — долгая прочная связь. Элла-то бессмертна, а у него одна жизнь, и тратить ее на единственную юбку не хотелось. «Что еще можно придумать, Дар?» — нахмурилась чародейка. «Мне совсем ничего не приходит в голову». «Пожадничал ты. С грибами не помогают». Дарсир неловко улыбнулся. На него варево подействовала отменно. Воображение нарисовало столько разных радостей жизни, что на мгновение он пожалел о своем визите в чащу одаряющих птиц. Потом Элла наклонилась в его сторону. Он вдохнул запах костра, смешанный с остатками лавандовых духов, и вспомнил причину своего похода. Не хотелось терять эту женщину. Закрыл глаза, наслаждаясь ее близостью. Но чародейка протянула руку за его плечо и закричала «Смотри!»